То, что между Мараной и налетчиками из Аро существует связь, становится ясно потому, как он отчитывает их, едва не остаются с глазу на глаз. Возвращайтесь-ка по добру, поздорову домой, голубчики, и передайте вашему патрону, чтобы в следующий раз посылал на задание кого-нибудь поопытнее, если хочет обновить свою биографию. Они отропело вылупились на меня, словно грабители, пойманные с поличным. «Это секта! провозгласившая своим культом тайные письмена и разыскивающая их по всему свету, попала в руки сосунков, имеющих крайне смутное представление о собственной миссии. — Ты кто такой? — спрашивают они. Услыхав мое имя, храбрецы цепенеют. Эти новички не могли знать меня лично и слышали обо мне только клевету, распространенную после моего исключения из организации. Двойной, а то и тройной агент — Завербованы неизвестно кем и неизвестно зачем, никто не знает, что созданная мной организация апокрифической власти имела смысл до тех пор, пока мой предшественник не давал ей подпасть под влияние сомнительных гуру. — Ты принял нас за боевиков из «Wing of Light», — признайся, — говорят они, — «крыло света» по-английски. Так знай. Мы из Wing of Shadow, крыло тьмы по-английски, и не купимся на твои уловки. Именно это я и хотел узнать. Я лишь пожал плечами и усмехнулся, будь то Wink of Light или Wing of Shadow, для тех и для других я предатель, которого следует убрать. Но здесь они ничего не могут мне сделать, поскольку президент Бутаматари обещавший предоставить им политическое убежище, взял меня под свое покровительство. Зачем все-таки боевикам из Аро понадобилась эта рукопись? Ты листаешь переписку в поисках ответа, но повсюду натыкаешься на марановское самохвальство. Он считает исключительно своей заслугой достижения дипломатического соглашения, по которому после... Разоружение террористов и получение от них рукописи Фленнери, Бутаматари обязуется вернуть ее автору. Взамен Фленнери должен написать роман о династии Бутаматари, где доказывалась бы правомощность императорской коронации диктатора, а заодно его притязание на соседние территории. Предложил формулу соглашения вел и вел переговоры я. С того момента, как я назвался представителем рекламного агентства «Меркурий и Музы», специализирующегося на литературных и философских произведениях, дело приняло нужный оборот. Теперь, когда я завоевал доверие африканского диктатора и оправдал доверие ирландского писателя, тайно унеся его рукопись, я уберег ее от поползновений различных нелегальных организаций. Мне было нетрудно подвигнуть... Обе страны на сближение к взаимной выгоде. По предыдущему письму, отправленному из Люксембурга, можно восстановить всю подноготную отношение между Фленнери и Мараной. Вы не должны верить всяческим домыслам, утверждающим, будто в этом альпийском княжестве находится главная контора акционерного общества, которая владеет издательскими правами на произведения Фленнери и подписывает договоры от имени плодовитого автора бестселлеров. Что же касается последнего, то никому не ведомо, где он, да и существует ли вообще. Должен признать, что мои первые встречи с секретарями, адвокатами и литературными агентами, отсылавшими меня друг к другу, казалось, подтверждали ваши опасения. Акционерное общество, снимающее обильный урожай с необозримой словесной нивы ужасов, убийств и совокуплений, явленных нам престарелым писателем, работает под стать преуспевающему коммерческому банку. Однако царившие в нем растерянность и тревога вызывали ощущение близкого краха. Причины выяснились довольно быстро. Вот уже несколько месяцев Леннери пребывает в полном бездействии. За это время он не написал ни строчки. Начатые им романы, за которые он получил авансы от многочисленных издательств в счет международных банковских кредитов, романы, для которых уже оговорены отдельными контрактами со специализированными рекламными агентствами марки ликеров, предпочитаемых героями, названия курортов, фасоны одежды, мебельные гарнитуры, технические новинки и прочее, все эти романы приостановлены в результате неожиданной и необъяснимой душевной депрессии их автора. Команда писателей-двойников, наловчившихся подражать стилю маэстра, вплоть до тончайших нюансов, готова в любой момент взяться за дело и залатать прорехи. Отточить и дописать незаконченные тексты. Тогда даже самый дотошный читатель не сможет отличить копию от оригинала. Видать, они изрядно потрудились в последних вещах нашего автора. Правда, Фленнери — Просит всех подождать, продлить сроки договоров, объявляет об изменении планов, обещает засесть за работу в ближайшее время, отказывается от помощи. Ходят мрачные слухи, будто писатель завел дневник, своего рода тетрадь размышлений. В нем нет никакого сюжета, лишь его душевное состояние до описания природы, которую он часами созерцает в подзорную трубу со своего балкона. Более радужным выглядит послание, направленное несколько дней спустя из Швейцарии. Возьмите себе на заметку. Герме-сумаране удается то, чего не удается никому. Мне удалось переговорить лично с Фленери. Разговор состоялся на террасе его горного домика. Он поливал растущие в горшках циннии. Очень аккуратный, тихий старичок, весьма любезный, пока на него не находит очередной нервный приступ — мог бы сообщить о нем немало ценных сведений для вашего издательства и непременно сделаю это как только получу подтверждение вашей заинтересованности по телексу на мой текущий счет в банке таком-то номер из переписки не совсем ясно зачем Маране понадобилось встречаться со старым писателем вероятно он выдал себя за представителя Нью-Йоркского отделения Оуи -E Организация Электронного Производства Гомогонизированных Литературных Произведений. И предложил Фленнери техническое содействие для завершения романа. Фленнери побледнел, весь затрясся, прижал груди рукопись. Нет, нет, только не это, бормотал он, этого я не допущу. Возможно, пришел защищать интересы бельгийского писателя Бертрана Вандервельда. Фленнери беззастенчиво воспользовался его романом. Если же вернуться к просьбе Мараны, изложенной в письме к Ковидане, устроить ему встречу с неуловимым писателем, то речь, по-видимому, шла а предложение перенести кульминационные сцены его нового романа в сети перекрещенных линий на остров в Индийском океане, протянувшийся охренными пляжами вдоль кобальтового побережья. Предложение исходило от Миланского инвестиционного фонда недвижимости в преддверии грядущей распродажи острова вместе с поселком Бунгало, возможно, в рассрочку и по безналичному расчету. В этом фонде марана похоже, занимается вопросами развития развивающихся стран, уделяя особое внимание революционным движениям до и после их прихода к власти, чтобы заручиться лицензиями на строительство при любом режиме. В этой роли Марана впервые выступил в одном из султанатов Персидского залива, где вел переговоры о подряде на строительство высотного здания. Неожиданный случай, связанный с его ремеслом переводчика, открыл перед Мараной двери, обычно наглухо закрытые для европейцев. Последняя жена султана... Наша соотечественница, женщина неугомонная и впечатлительная, страдает от обособленной жизни, вызванной географическим положением ее новой родины, а также местными обычаями и дворцовым этикетом. Единственное, что ее поддерживает, — это ненасытная страсть к чтению.